оказался практикой и моего существования. «Сеньора Спарка нет в номере 12 Соединяюсь с сеньорой», — ответил Портье. «С какой еще сеньорой? Ведь Элизабет осталась с мальчиками. Чертовщина какая-то!» «Да», — говорила криста Голос до этого ровный и спокойный, что Роман сразу же почувствовал в нем страшную усталость. Представил ее себе лежащей на тахте возле телефона с серым отсутствующим лицом. Он помнил ее такой в Мадриде. Потом только понял, такое было с ней после встречи с Кэмпом. «Сеньора Сарак?» — переспросил Роуман. «О, милый!» Голос ожил сразу же, зазвенел. Она, наверное, поднялась, потянулась к аппарату конопушка. Но почему, миссис Парк? Не может же она жить с Грегори в одном номере? А почему? Спросил его какой-то чужой, подхихикивающий голос. Роман даже зажмурился от ненависти к себе. Как можно держать внутри такую гадость? Это ты? Почему ты молчишь, милый? Я молчу от того, что дьявольски счастлив тебя слышать. Я так соскучился без тебя, просто сил нет. Сеньора Сарак, я караулю тебя в его комнате, милый. Он у наших друзей, они больны, он ухаживает за ними. Какое счастье, что ты жив и здоров, Боже! Хорошо, если бы ты мог сюда прилететь. Но сначала ты должен попасть, ты должен полюбоваться сказочным местечком в джунглях, там, где до этого был твой друг «Тебе хочет рассказать массу интересного мистер Райфель. У него там торговля электротоварами. Очаровательный человек. Ему раньше помогал мистер Гауз. Помнишь мистера Гауза?» «Да», — ответил он, подумав, что об этом друге Гаузнера Вигуасу Штирлиц ничего и не слыхал. «У тебя очень уставший голос. Ты позвонил, и все прошло». Мне сейчас стало так хорошо, милый, так спокойно, что просто даже замечательно. Ты слышишь меня? Я ужасно дорого болтаю, да? И непременно посмотри памятники архитектуры в Кордобе. Там так много интересного, родной. Тебе много чего расскажет мистер Лопес. Он инженер, живет на коле Санта-Анна. Все знает об истории города. Ты запомнил сеньор Хуан Альфред Лопес? Это близкие друзья того человека, которого мы отыскали. Он и его босс, мистер Ланхер, уже выслали рекомендательные письма на адрес твоего отеля. Как легко и точно она произносит слова-символы, слова-пароля. Молодец. А Гаузнеру она говорила так же. Он ничего не мог поделать с этим страшным голосом, который все время возникал, только еще крепче сжал трубку. Она, словно бы почувствовав, нечто спросила, «Почему ты молчишь, милый?» «Я тебя слушаю, Конопушка. Я живу твоим голосом. Когда я вылечу из здешней дыры, мы встретимся в вашем отеле, или ты хочешь податься на север, чтобы отдохнуть от жары? Мы будем ждать тебя здесь. Только обязательно позвони». Я не спрашиваю, сколько времени займет знакомство с теми местами, которые тебе будет так интересно увидеть, но я очень просто ужасно жду тебя. Нам бы надо было слетать в Австрию, говорят, под Линцем уже выпал снег. И в Гамбург, но без тебя мы не решаемся, особенно пока я не отладила все формальности дела. — Но у вас все в порядке? «Да, — Да-да, — слишком уж торопливо ответила Кристо. — Не волнуйся о нас. Теперь все в порядке, хотя мы здорово намучились в дороге. Но сейчас все хорошо? Да. Честное слово? Честное слово. Не волнуйся. Пожалуйста. И будь крайне осторожен в джунглях. Там смертельно опасно. Любимый, рыси обычно нападают со спины. Мне говорили знающие люди. Все ясно. Они королят где-то в пригородах Ригельта и его связняка или босса, которого зовут Ланхер. Эта фамилия мне не знакома. Они караулят их, потому что не верят ни единому их слову И правильно делает, Так было уговорено. Роман вышел в декабрьский зной